А вот теперь поступить так бургомистр Ряхин поопасился. Твердозадов – фабрикант, богач, раскольник, имеющий в Москве сильную руку среди староверов-толстосумов. Поэтому словесный суд, куда передано это кляузное дело, поручил судье, купцу Постникову, наведаться к Твердозадову и упросить его кончить дело полюбовно. Судья трижды ходил к нему. твердозадов Трижды выгонял его вон, крича, что по фальшивым векселям не плательщик, а как, согласно вектельному уставу, должно решить дело в двухнедельный срок, иначе взыскание по иску будет учинено самих судей, да и поручик Капустин грозил по смыслу имевшейся у него бумаги в случае проволочки заковать судей, подьячих и повыдчика в ножные кандалы, Суд постановил повернуть дело как можно круче. Посланы были два рассыльщика из дюжих второй гильдии купцов и повелено было тем рассыльщикам. Требовать должника в словесный суд неотступно. Здоровецкие бородатые рассыльщики усердно, страха ради, помолясь, подступили к запертым воротам Твердозадова. Грохали и час, и два, и три. из силы выбились, ни с чем вернулись в суд. Меж тем хитроумный фабрикант, зная повадки бургомистра и беззакония местных властей, ввез в свою крепость 12 вазов продуктов, запер на глуховорота, спустил с цепей бешеных собак и стал отсиживаться, выжидать, что будет. А канатная фабрика его, помещавшаяся во дворе за бревенчатой стеной, продолжала работать полным ходом. Словесный суд, видя, что должника залучить невозможно, решил передать дело обратно в магистрат, располагавший большими правами. Магистрат тотчас призвал из ржевских купцов полицемейстера Арбузова и приказал ему «Идти тебе, полицемейстер, в дом Твердозадова и требовать, дабы хозяин поименным на него векселям явился в магистрат в неукоснительном времени но полицемейстер купец арбузов тоже ничего поделать не смог постучал в ворота в послушал лай бешеных собак да чью то черную ругню и грозя законами было поплелся обратно тут голос окликнул его эй стой и через щель приоткрытой на цепи калитки Просунулась рыжая бородища хозяина. «Слушай, с глазу на глаз говорю тебе, Арбузов, толкуй судьям. Твердозадов де хабары им не даст ни гроша, а деньги де он, Твердозадов, у купца Серебрякова сроду не брал, и расписки те фальшивые. Пуще де суд, д да о з н а е т с я у Серебрякова, какой жулик семи векселями обморочил его». А к о г д а з н а е т с я суд, пущай деловит того жулика, а не меня. Я на вас, хабарники, на всю вашу шайку воровскую в с е н а д жалобу учиню. И калитка с превеликим треском захлопнулась. Полицемейстер, купец Арбузов, под присягой объявил магистрату поносные т в е р д о з а д о в о слова. Бургомистр Ряхин с судьями довели о сем до сведения самого господина воеводы таракана, сухожилина. в о е в о д е на руку, уж вот тут-то он сумеет рассчитаться с лютым оскорбителем своим.